Разрубленная акула лежала на льду, рядом красовались мидии и гребешки. В углу стояла печь, в которой гордо висели на крюках утки. Одни уже похожие на пекинские, другие пока нет. Всех провели во второй зал и посадили за огромный круглый стол. Потолок в зале был прозрачным, и дальневосточное солнце грело растущие посреди зала пальмы, а по задней стене успокаивающе лилась вода в виде стильного водопада. Вся группа была под впечатлением. За столом их ждали двое китайцев, один был старый, другой молодой. "Знакомьтесь", представил пожилого китайца Александров. "Это Ли Джун, наш китайский друг, а это группа из московского офиса Брэлла". Александров перечислял всех поочерёдно, китаец подходил и жрал руки каждому, а молодой, он оказался переводчиком, переводил ему всё. сядешь рядом со старым китайцем чтоб слушать что они говорят проходя мимо капы шепнул ей дмитрий стол был накрыт шикарно глаза разбегались от разнообразия блюд а в середине стола красовалась большая двухлитровая бутыль внутри в прозрачной жидкости как живая плавала змея друзья продолжал быть тамадой александров Предлагаю попробовать китайскую водку со змеёй. Адамам на выбор есть цветное пиво: жёлтое, зелёное и чёрное. Есть также китайское вино, но хочу сразу предупредить, лучше пиво. Вино у китайцев очень не очень. И это я ещё приукрасил. Когда у всех было налито, слово взял старый китаец. Мы приветствуем вас на доброжелательной китайской земле. Вторил ему уже по-русски переводчик. Добро пожаловать. Закончил свою речь китаец, произнося эту фразу уже на ломаном русском. И началось веселье. Люди пили, ели, смеялись, как будто все забыли о страхах и неприятностях. Виолетта сидела рядом с Беллой, выпитая сделала их почти подругами. "Ну и как наш новый кадравик?" с намёком спросила она Беллу. "Да ну у тебя. Я напилась и спала где-то. А он спал в кресле." Немного с лукавила Белло. Знаешь, пиво делает своё дело, мне необходимо в дамскую комнату. Ты со мной? Нет, я пью водку, и мне она нравится. Правда, пахнет как самогон в деревне, но мягкая. Сходи одна, да не бери ты с собой сумку, я посмотрю. Только Белло скрылась из виду, Виолетта стала серьёзно, пододвинула сумку поближе, засунула туда руку и начала шарить в ней. Виолетта, ты что творишь? Увидев это, возмутилась Олечка. Что ты вопишь? Просто сигареты у меня закончились, думала, может у неё есть. Семён, не угостите даму сигареткой. Бэлла была на веселе. Зашла в кабинку и закрыла на щеколду. Туалет был чистый, большой и комфортный. Бока кабинок не доходили до потолка. От зелёного пива мысли в голове были лёгкие и какие-то уж очень добрые. Она всех любила и всем всё прощала. Вот только Ника её бесила даже в этом состоянии нирваны. Надо же, эта икона русской красоты сегодня как сдурела. Не отлепала от Дмитрия, а после того, как Белла проснулась в её объятиях, это просто покушение на её собственность. Вот, подойду сейчас к Нике и всё ей выскажу, или Дмитрию Ивановичу. Почему-то именно так официально она про себя его назвала. С намерением выйти и всех разнести, Белла стала открывать защёлку, но она не сдвигалась с места. 5 минут Белла надеялась, что она справится. На шестой пришла спасительная мысль позвонить, на седьмой она поняла, что телефон остался в сумке, и началась паника. Почему я её оставила? Белла была готова рвать волосы на голове. Через 10 минут паника переросла в страх, и она начала кричать: "Спасите! Помогите!" Вспомнив, что она всё-таки в Китае и, значит, надо кричать по-английски, прокричала: "Help! Help! Help!" С другой стороны двери кто-то забегал и заговорил по-китайски. Белло поняла, что спасение рядом, и начала кричать ещё громче и стучать в дверь. Над стенкой, которая разделяла кабинки, появилась девушка-китаянка, стала показывать в сторону защёлки и что-то говорить на китайском. Милая моя, я тебя не понимаю. Я её дёргаю, она не открывается. Вот, смотри, двигаю, не двигается. Белла попыталась продемонстрировать, как она это делает. Вытащи меня отсюда, пожалуйста. Девушка исчезла, и уже через минуту прозвучал голос Дмитрия. Белла Сергеевна, вы там одеты?